Миссы, Химмельборг. Восьмой месяц 723 года от начала стужи. Миссы проснулась от стука и подумала с просонок, что проспала, и мама будет её, почему-то не заходя в комнату. А потом вспомнила, где находится, и открыла глаза. «Прибываем в Химмельборг через полчаса». Она услышала звук шагов, удаляющийся от её отсека по проходу. Заметалась успеть ли она умыться и привести в порядок растрепавшиеся волосы. После возвращения отсорты в свой отсек, она снова поплакала, пока наконец не уснула, и сон её был прерывист и неглубок. Но почему-то она чувствовала себя так, как будто не смогла бы уснуть опять, даже если бы ей разрешили. Мысль о прибытии в столицу, о которой она столько слышала, но которую никогда не видела своими глазами, будоражила Миссы вышла в проход и сощурилась. В глаза ударил яркий свет из-под поднятых створок. Сорта и Унельм уже были здесь. Оба стояли, прижавшись к окошкам, и смотрели, как постепенно поезд поглощается Химмельборгом. Миссы тихонько встала рядом с ними, забыв о растрепанных косичках и неумытом заплаканном лице. От увиденного за окном закружилась голова, и она поняла, что сорта и Ульм Не поздоровались с ней совсем не потому, что она успела сделать что-то не так, а потому что просто не заметили её. Она и сама, засмотревшись на Химмельборг, забыла обо всём на свете. Высокие дома, в три, в четыре, даже в пять этажей, сияли разноцветными стёклами окон, тускло блестели чугунными решётками балконов и оградок. Изогнутое литьё фонарей. Вечером они, должно быть, засияют валовым светом, и в городе будет светло, как днём. Брусчатые мостовые, гнутые мостики, перекинутые через реку, поезд проехал её слишком быстро, но Миссы успела сосчитать их. Три гнутых мостика, один за другим и у основания каждого статуи, изображающие хищных зверей, готовых к прыжку. Храмы души, светлые, прозрачные, сияющими серебристой черепицей крышами, и высокими башенками, и храмы мира, массивные, приземистые, укрытые крышами цвета золота и бронзы, слепящими глаза. Миса даже разглядела огромный гонг, похожий на солнце под крышей одного из них. Звука такого гонга хватило бы, наверное, чтобы созвать всех жителей Эльмора от одного конца до другого. Круглая площадь. Там раскинулись разноцветные палатки, и торговцы ходили, разнося что-то на подносах, и люди сидели прямо на улице, за столиками, и в корзинках рядом с ними что-то цвело. Миссы вдруг подумала, что ритм и звук, с которым шёл поезд, изменились. Теперь не было ни скрипа, ни звона, ни рывков, когда лапы рёвок выбрасывались навстречу новым ледяным опорам. Здесь, в городе, Были, значит, проложены настоящие постоянные рельсы, и поезд катился по ним бесшумно и быстро. На настоящих колёсах, поджатых до того к днищу, и пол теперь почти не качался под ногами. А ещё здесь были фонтаны. Струи взлетали высоко до уровня вторых этажей и серебрились в солнечных лучах, как будто в них плескались невидные глазу крошечные рыбки. И зелень. Зелень повсюду. Листья на деревьях, растущих на одинаковом расстоянии друг от друга, плавно колыхались от ветерка и похожи были на лёгкую пену. Некоторые цвели ядовито-розовыми и белыми цветами, и Мисса представила, как вот-вот почувствует их аромат, и задрожала. Цветы росли в корзиночках, подвешенных к балконам, вроде тех, как на площади, и на обочинах дорог. По дорогам катились коляски, запряжённые оленями, крупными, лоснящимися, не то что ильморские, и колесные автомеханики, сделанные из металла и препаратов. «Смотрите!» Ульм, который теперь не хмурился, ткнул пальцем куда-то влево и вверх, и, проследив за ним, Миссы увидела белый след в небе, похожий на падающую звезду, но звезду нельзя увидеть днем. «Что это?» «Паритель летит», — сказал Ульм, и Миссы заметила, что глаза его жадно блестят, как будто воображение это он проносился в том парителе высоко-высоко над землёй, летя из Кьертании к далёким чужим континентам и странам. Миссы ни за что не решалась бы забраться туда и очутиться так высоко, какие бы чудеса ей за это не обещали. Саму её куда больше архитектурных и механических чудес поразило то, как были одеты здешние люди. Ни длинных шуб, ни шапок или больших рукавиц и высоких тёплых сапог. Женщины здесь ходили с открытыми руками. Миссы сама видела двух оживлённо болтающих подруг, с виду её ровесниц, одетых в приталенные платья с длинными юбками, не толще нательной рубашки, розовая и жёлтая, с мелкой вышивкой по всему подолу. Жалко, что Миссы не могла её рассмотреть» и лёгкими полупрозрачными накидками с капюшонами. Накидки были невесомые, как будто из воды, и капюшоны лежали у девушек на плечах. Прически у них были совсем не такие, как носили в Эльморе, очень высокие, причудливые. На такие не наденешь ни шапку, ни платка, не испортив сложность конструкции. Разве что этот капюшон, как будто сделанный из паутины, не мог испортить их, да и то надевать стоило бы осторожней. Мужчины носили пиджаки и рубашки. На ком-то миссы увидела куртки из кожи и шейные платки. Но куртки эти были расстёгнуты, а некоторые даже несли в руках. «Там тепло», — сказал Унельм. «Вы видите? Цветы, их одежда, там очень тепло». От избытка чувств он подбросил на ладони карточную колоду, одну из тех, что вечно таскал с собой. Карты разлетелись веером, но он ловко поймал их. Сорта, единственная из них, не проронила пока ни слова, но миссы услышала, что она учащенно дышит и слегка постукивает по рамке окна. «Готовы?» Эрик Стром подошел к ним бесшумно, как кот, и миссы вздрогнула от неожиданности. В разнобой они неловко поздоровались с ним, и он кивнул в ответ. «Вас заберут от станции, помогут разобраться...» «Вы с нами не пойдете?» — спросила сорта быстро и тут же нахмурилась. Видимо, раздосадованная тем, что выдала таки своё волнение. Стром покачал головой. «Нет, мне нужно отчитаться о поездке и сделать кое-какие другие дела. Но через пару дней я навещу вас в общежитии. Я часто там бываю. Может быть, я даже буду вас учить, но пока не уверен». Судя по выражению его лица, Стром вряд ли горел желанием учить кого бы то ни было. «Общежитие», — повторила сорта. «В какой части города оно находится?» «Недалеко от центра. В первые несколько дней, пока прибывают остальные рекруты, у вас будет время освоиться. Я бы на вашем месте зашел в здешние храмы, музеи, главную библиотеку. Потом вы наверняка не сможете погулять вдоволь, так что лучше ловить момент». Голос у Эрика Строма стал какой-то напряженный, и Миссы даже подумала, не увидел ли он кого-то неприятного за окном поезда, но он туда и не смотрел. Конечно, ястреба давно живущего в этом удивительном городе все его чудеса должны были оставить равнодушным, хотя миссы все равно не удержалась бы от искушения поглазеть из окна, даже вернись, а не обратно в Эльмор. При мысли об этом горячо стало глазам, и она сморгнула слезы. Не плакать. В столице нельзя. Стром по-прежнему не смотрел в окно, и лицо его выглядело бледнее, чем обычно. Если бы Миссса могла поверить в то, что есть кто-то, кому это удивительное место не нравится, это был бы Стром. Её же Химмельборг приводил в такой восторг, что даже неизбежное будущее стало казаться ей менее страшным. До встречи. Мы скоро увидимся снова. Эрик Стром внимательно посмотрел на неё, а потом на сорту. по ульму куда более небрежно скользнул взглядом. И удачи вам! Когда поезд мягко остановился у станции, Дант, видимо, только продравший глаза, поманил их за собой и повёл оглушённых, растерянных, через такую плотную толпу, какой в Эльморе не было даже на городских празднествах. Миссы ухватилась за край сортиной шубы, чтобы не потерять их с ульмом в толпе, и мощное людское течение мотало её из стороны в сторону, как рыбёшку-прилипалу, привязавшуюся к рыбе покрупней. Течение вынесло их из дверей закрытой станции, построенной из кости дерева и синего стекла, и горячий воздух упруго рванул им навстречу, заставив миссы громко ахнуть от радости. Сладкий запах цветов, выпечки и чего-то еще незнакомого так, кажется, могло бы пахнуть яркое синее небо у них над головой. И тепло. На ходу мисс стащила из себя шубу, с трудом уместила ее подмышкой, сунув в рукав шерстяную шапочку. Но и без шубы и шапки ей очень быстро стало жарко. Под шерстяной кофтой и нательной рубашкой она почти сразу вспотела, и первая эйфория сменилась растерянностью. В одной руке сумка, в другой ком шубы. Люди на площади перед станцией толкали ее со всех сторон, и сорта тоже сняла шубу. Не за что стала держаться. Миссы видела черноволосую голову сорты, выделявшуюся на фоне других, и торопилась изо всех сил, чтобы не отставать. Но в какой-то момент её в очередной раз пихнул чей-то острый локоть, а в следующий миг Миссы поняла, что больше не видит ни сорты, ни Данта Сульмам. При мысли о том, что она отстала от остальных и потерялась в толпе, Миссы прошиб холодный пот. Что ей делать? У кого просить помощи? «Можно попробовать вернуться на станцию, но из поезда все наверняка уже ушли. Она была так растеряна вчера, что никого не запомнила в лицо, кроме Строма, и вряд ли сумеет узнать своих попутчиков, даже если на них наткнется». Миссы отчаянно вертела головой, и шуба медленно сползала из ее рук на землю. Цветы, торговец с горячими булками — Быстрая разноцветная толпа, кто-то смеётся, кто-то очень громко говорит, острые крыши вокруг площади, алые и белые двери, вывески и витрины из жёлтого стекла. У неё закружилась голова, и она уже собиралась забыть совет Строма и всё-таки расплакаться, когда чья-то рука сильно ухватила её повыше локтя. «Ты чего встала? Нам нужно идти дальше». Это был Ульм, и он, видимо, окончательно повеселевший, подмигнул ей. «Лучше дай мне свою сумку или шубу, и не подумай. Я не грабитель, просто вид у тебя уж очень измотанный». Она протянула ему шубу. «Спасибо». Он только отмахнулся, насвистывая. Теперь идти стало легче. Кроме того, они миновали шумную площадь и свернули на небольшую улицу. Людей здесь было меньше, но город все равно гудел, как переполненный улей, не утихая. Вот так и струился у миссы по спине и шее, нижняя рубашка липла к телу. До сих пор мисс Илуми никогда не думала, что однажды будет страдать от того, что ей слишком тепло. А вот меньше часа в столице, и она уже столкнулась с такой диковиной. В Эльморе каждая минута тепла, блаженная передышка навес золота, а здесь легко одетые люди объедаются этим теплом, плавают в нем, как в бадье с горячей водой в бане, и сами не понимают своего счастья. «Здесь всегда так тепло?» — спросила она данта, поравнявшись с ним. «Не, скоро станет прохладнее, механикеры начнут переход к осени через пару недель, а потом и зима, но зима здесь совсем не такая, как дома. Дант хохотнул. «Сама увидишь. Это и не зима вовсе. Хотя кто родился в столице, считают, что жуть, как холодно». «А раньше что было, ещё теплее, чем сейчас?» «О-о-о!» Дант закатил глаза. «Гораздо. Вот прошлым летом была жарище. По мне, так даже чересчур». «Ты сказал, механикеры начнут переход», — повторил Ульм. «Это как? Препараты ведь греют сами собой или нет?» В мелких городах типа Эльмора, да, их заряжают и меняют каждый год подшествия, вы и сами видели. Но дальше на их работу могут влиять разные случайности, и погода плавает туда-сюда. Ну и препаратов мало, и они довольно простые. В городах побольше есть свои препараторы, которые, если надо, исправляют дело, контролируют сезоны и погоду в общем. Так что, если хотите знать, когда прихватить зонт, следите за газетами. Мой вам совет. Миссы вспомнила, как много лет назад, когда она была совсем малышкой, группа препараторов приезжала в Эльмор из ближайшего крупного города, потому что с препаратами на южных окраинах что-то пошло сильно не так, и всё начало замерзать, а граница со стужей угрожающе колебаться. Тогда удалось всё исправить вовремя, но взрослые ещё долго толковали после работы о том, какое это безобразие, что Эльмору из-за того, что он мал, Из-за того, что почти ничего, кроме овощей, не производит, не выделено постоянных препараторов, которые сумеют, в случае что, предотвратить катастрофу. Миссы от всех этих разговоров мучили кошмары, и маме пришлось долго успокаивать её, убеждая, что система, поддерживающая Эльмор, слишком хорошо отлажена, да и проверяется каждый год, чтобы переживать из-за этого всерьёз». «Здесь, в Химмельборге, контроль погоды осуществляют такие сложные системы, что отлаживать их механикёрам приходится почти постоянно, зато они рассчитывают погоду в городе до мелочей». «Ну да, тебе это скоро лучше меня объяснят», — Дант ткнул пальцем вперёд. «Мы, кстати, почти пришли туда, где ты будешь жить». «Мы разве не вместе будем?» — быстро спросил Ульм, но Дант покачал головой. «Неа». «Те, кто прошёл меньше трёх арок, живут и учатся отдельно. Твоё общежитие на улице гемени «Дом пятый, но мы тебя проводим, не потеряешься». Я строму обещал передать тебя им с рук на руки. «После обучения решают с мёртвой плотью препаратору работать или с живой. Но про тебя-то уж всё ясно, так что можешь особо не волноваться. Тебе повезло, если хочешь знать моё мнение. У кропарей самая грязная работа». Дант поёжился. Я бы лучше каждый день гулял по стуже, чем краил чужие тела. «А мы?» — быстро спросила сорта, видимо, заметив, что Миссса начинает бледнеть. «Где мы будем жить?» дан довольно ухмыльнулся, как будто их будущее жилище было его личной заслугой. «А, мы чуть дальше, ближе к сердцу города, на улице Крапарей. Мы все время про это шутим. Улица Крапарей — общежитие ястребов и охотников. Его называют «гнездом». Сердце Миссса упало. Теперь следовало окончательно признать. Надежды нет, но она всё же не удержалась и, дрожа, спросила. «А что, если прошёл больше двух арок, уже точно готовят в стужу? Точно-точно?» «Ну, почти всегда». Дант, кажется, не услышал терзаний в её голосе. Разве что совсем бездарем окажешься. Но арки редко ошибаются. К тому же кропари многое могут в тебе поправить. А охотники и ястребы реже других встречаются, так что за каждого из нас борются. Стараются обучить». Дант говорил гордо, задрав нос. «Успокойся», — вдруг сказала ей сорта негромко, замедляя шаг, чтобы оказаться с ней рядом. «Хватит». Миссы послушалась. Они молча дошли до общежития Ульма, большого трёхэтажного здания из серого кирпича, длинного, с ровными рядами одинаковых окон, со светло-голубыми стёклами, похожего на коробку, окружённую садом. По железной изгороди густо вились тёмно-зелёные ползучие растения. На створках — ладонь и звезда, символ механикёров, и символ кропарей, ладонь и широко распахнутое око. Выше над воротами объединённые звезда, ладонь и звезда — символ единства препараторов. В воздухе разливалось негромкое мирное жужжание. Пчёлы вились над рыжими лохматыми цветочными головками в каменных чашах по обе стороны от главного входа. «Это главный корпус», — сообщил Дант Ульму. «Здесь живут новенькие и те, кто их учит. Его называют коробкой. Оригинально, да? За ним ещё два здания». То, что побольше, столовая, прачечная, библиотека, сам разберёшься в общем, тебе ещё всё покажут. В здании поменьше живут те, у кого временно нет жилья в городе. У нас такое тоже есть. После окончания учёбы все стараются что-то в городе снять. О, а это за тобой. От главного входа к ним навстречу шла очень высокая женщина в серой форме кропорей. У неё была совершенно прямая спина и белые волосы, струящиеся гладкой волной. Никогда прежде миссы не видела такой безупречной седины, и это при том, что лицо было совсем не старым, женщине казалось лет сорок. Ярко-красные накрашенные губы на фоне бледной кожи выглядели так, будто были вырезаны из бумаги. «Добро пожаловать», — сказала она им и коротко улыбнулась. «Кто из вас?» Глаза ее при этом остались неподвижными и бесстрастными. Миссы медленно порадовалась, что не ей придется в одиночку уйти вслед за этой страшной женщиной. Ульм сделал шаг вперед, отвесил поклон. «Разрешите представиться, госпожа, я...» «Очень хорошо». Женщина цепко обшарила его взглядом и, сделав какие-то выводы, кивнула. «Следуй за мной. А вам, девушки, удачи. И до встречи». «Не очень-то мне хотелось бы с ней снова встретиться», Тихонько пробормотала миссы, когда дом, за дверями которого скрылся ульм и пугающая женщина, остался далеко позади. «От госпожи Сэл у многих мурашки по коже», — доверительно шепнул Дант, ставший после того, как они распрощались с ульмом, еще более развязным. «Она главная у кропарей, я одна из десяти». «Кто еще входит в десять?» — спросила сорта. «Она ни разу не обернулась», Казалось, прощание с другом детства совсем её не тронуло. Стром, например. Его учитель, господин Барт, господин Орт, он там главный, госпожа Анна, госпожа Ивгрид, господин Редрик. Они все от наших, ястребы и охотники. У механикёров, кропарей, свои представители. Госпожа Селл одна из них. Некоторые из них служат в десяти, но в стужу уже не ходят, как господин Барт. Они там все уже по несколько сроков отработали. «Но господин Стром же...» — сорта помедлила. «Довольно молод?» «Да». Дант снова заговорил с особенной гордостью, и его лицо засияло от обожания. «Он самый молодой из десяти сейчас, и до него таких молодых туда не выбирали. Ему двадцать шесть тогда было, и с тех пор он там». «Почему так получилось?» «Очень хорошие показатели». Дант потёр уголок у глаза Орма и вздохнул со смесью восхищения и зависти. «Он почти не ошибается. Больше 90% охот с его участием удачные. Стужи его очень любит. «Наверное, поэтому для него и сделали исключение, позволив ходить на оба слоя стужи», — подумала Мисси. «Но почему он не ходит со своим охотником? Зачем ему понадобилось так рисковать?» Она хотела спросить об этом Данте, но не успела. Брусчатая улочка, по которой они шли, круто повернула налево и вывела их на небольшую полукруглую площадь с фонтаном в виде орма, раскинувшего крылья над водой. Из его раскрытой пасти била мощная струя воды. Брызги долетали до скамеек, стоявших у фонтана полукругом, и девушки, сидевшие там в окружении молодых людей, взвизгивали каждый раз, когда это происходило. Позади них Миссы увидела красную кирпичную стену, а за ней — место, которому предстояло теперь стать её домом. Это общежитие понравилось ей больше того, что поглотила Ульма. Тоже трёхэтажная, но не такое широкое, более устремлённая вверх, с парой круглых башенок со строконечными крышами по краям. Здание было построено из белого камня, окна светло-розового стекла казались тёплыми и живыми и сухие стебли ползучих растений оплетали темную черепицу ската и тонкие печные трубы. «Наверное, много топлива уходит на столько печей, когда холодно», — спросила сорта, и Дант ухмыльнулся. «Не угадала. Препараты тут такие мощные, что каждый хватает пары поленьев в день». Вслед за Дантом они прошли в высокие чугунные ворота, украшенные литыми плоскими фигурами. Налевый парил высоко над горными хребтами стужи ястреб, похожий из-за длинных летящих за ним волос на комету. На Направый внизу шел по таким же хребтам охотник. За собой он тащил сани, на которых громоздились ветвистые рога эвеньев. Над ними сияли две большие путеводные звезды, соком в центре для ястребов, простая для охотников. Все эти знаки были редки в эльморе, и всё же Миссы с детства знала их по страницам учебников. За воротами обнаружился большой сад, выглядевший по сравнению с предыдущим слегка запущено. Судя по журчанию, где-то за плотными кустами прятался ручей или ещё один фонтан. Миссы заметила на одной из веток, невысоко от земли, маленький деревянный домик для птиц. Песчаную площадку неподалёку кто-то расчертил для игры в суд стук. Мисси сама любила эту игру, в которой нужно было по очереди бросать камешки, попадая в соответствующие дома, раньше соперника, но не думала, что взрослые в неё тоже играют. В Эльморе она считалась детской. В беседке неподалёку от дома, тоже оплетённой растениями, кто-то что-то оживлённо рассказывал, и рассказ этот то и дело перемежался взрывами дружного хохота. Миссы немного полегчало. Это место выглядело более живым и гостеприимным, чем то, другое. «Это наш главный корпус», — сказал Дант, ведя их ко входу. «На первом этаже — зал для собраний, тренировочные залы, библиотека, читальный зал, столовая. На втором живут тренеры и рекруты. На третьем тоже спальни, а еще прачечная и душевые. Жить там удобнее, так что вам повезло. На втором сейчас мест нет». Дальше ещё два корпуса. В них ведут галереи. Зимой это очень удобно, можно не одеваться, чтобы перейти из одного в другой. Там лазареты, центры восстановления, квартиры тех, кто не хочет жить в городе, а ещё клуб. Клуб? Данте хитро сощурился. «Вас туда наверняка пригласят. Парням приходится постараться, чтобы туда попасть. Но красивых девчонок обычно сразу приглашают. Что сказать? Жизнь несправедлива». «Господин Стром в клубе?» — вдруг спросила сорта, и Дант вздохнул. «Мы его всегда, когда можем, приглашаем, но он редко приходит, особенно, ну, в последнее время. Некоторые считают, что он зазнался с тех пор, как его приняли в десять и стали регулярно приглашать во дворец, но я...» Дант вдруг запнулся и густо покраснел видимо, поняв, наконец, что слишком много болтает. «В общем, сами во всём разберётесь». Их никто не встречал. В прихожей было тихо и царил полумрак, окна были зашторены, валовые светильники на стенах неярко мерцали. Миссы увидела ряды одинаковых деревянных шкафчиков вдоль стены и вешала крючков над ними. «Тут можете оставить верхнюю одежду, а здесь — обувь. Возьмите номерок, чтобы потом не перепутать. Вон в том мешке чистые тапочки. Переобуйтесь». Тапочки, которые вытянула из мешка Миссы, оказались великоваты. «Зачем это?» «Это к Ерке придумал. Чтобы реже мыть пол. Шучу. Просто сюда постоянно суётся кто-то из второго корпуса, ещё не восстановившись до конца. Лучше, чтобы везде было чисто». Кажется, сорта собиралась спросить ещё о чём-то, но, покосившись на миссы, промолчала. «К Ерке главный по общежитию», — продолжил Дант. «Он вам понравится. Идёмте. Я вам покажу зал для собраний». Зал этот оказался самым уютным местом из всех, в которых миссы доводилось бывать. Она подумала, что именно о нем напишет маме в первом же письме. Вышитые шторы, обитые темно зелёной тканью мягкие кресла и диваны, столики с полями для игры в тавлы, вазы с сухоцветами, книжные шкафы у стен. В углу миссы заметила целый шкаф, заставленный всевозможными кружками, среди которых, кажется, не было двух одинаковых чёрные и белые, красные и синие, с традиционными узорами и без узоров вовсе, с ручками и без, глиняные, железные, костяные. Это походило на выставку. Многие кружки были подписаны. «Эрика, Вирт, Томали, Кьерки, Амела, Корре, Лами, не берите, пожалуйста, дурковать заразно, я предупредил». «Нравится?» — Дант поймал её взгляд. «Это ещё до меня придумали». Говорят, раньше у всех были одинаковые, но потом кто-то решил, что уютно, когда у каждого есть своя кружка. Вам тоже надо будет найти себе подходящие и поставить сюда. Они миновали большую пустую столовую. Ряды одинаковых деревянных столов и стульев контрастировали с домашним уютом общего зала. Над окошком выдачи половину стены занимало огромное панно, изображающее сцену охоты. Гигантский орм свивался кольцами вокруг глыбы льда. Его душа парила чуть выше, почти касаясь тела. Крошечные охотники кололи его копьями, пока целый сон мястребов атаковал душу, готовясь уронить на нее серебристую сеть. На ленте, вьющейся надо всем этим, было написано «Долг, лед, плоть». Одному из охотников, тому, что был ниже всех, кто-то пририсовал роскошные черные усы и кошачий хвост. Для такой шалости явно требовалась группа злоумышленников, поно было испорчено выше человеческого роста. Дальше справа — тренировочные залы, слева — библиотека и читальни. «Потом посмотрите, а сейчас пойдемте к лестнице». «А где все?» — спросила сорта. «Почему мы здесь одни?» «Их повезли на экскурсию по городу. Мы тоже должны были успеть, но ночью поезду пришлось огибать здоровенные стадо эвеньев. Вы спали, не слышали, и мы немного выбились из графика». «Ничего. Завтрак Ерки вас наверняка поводит, если попросите. Он для новичков как родная мать. Сами увидите». От одного упоминания матери у Миссы защипала глаза. «А ведь она держалась так долго». На второй и третий этажи с длинными рядами одинаковых тёмных дверей с белыми табличками вела широкая лестница, покрытая потёртой ковровой дорожкой. «Вам сюда». Их имена уже красовались на соседних табличках. «Хальсон», «Луми». «Располагайтесь. Через полчаса в столовой будут кормить. Приходите. Еда тут хорошая, и всё бесплатно. Я бы предложил потом поводить по городу, но меня очень ждёт один друг». Дант так лучился самодовольством, что ни на секунду нельзя было усомниться в том, что друг на самом деле — подруга. «Ужин будет в восемь. После ужина приходите в общий зал. Кьерке объяснит вам, что к чему. В десять обычно отбой, но пока рекруты собираются, в саду и клубе можно делать что хочешь, хоть ночь напролёт. Только тихо. Дежурные за это не хвалят. И только пока не начались тренировки. Тогда я вам это не советую. «Лучше хорошо высыпаться и есть по графику. Сами увидите». Он бросил взгляд на бронзовые часы, висевшие над дверью, и ахнул. «Ну все, мне точно пора. Удачи!» Сорта дернула дверь своей комнаты, не глядя на Миссы, и скрылась за ней. Миссы последовала ее примеру. Комната оказалась крохотной, чистой, даже уютной, совсем всем, что необходимо. Кровать выглядела удобно и была застелена бордовым покрывалом. На столе стояла подставка для книг и ваза, в которую кто-то поставил букет сухоцветов. Под стулом в плетеной корзине обнаружились чистые полотенца и постельное белье. У стены плоский шкаф. Зеркало над умывальником в углу. Окно было открыто, и Мисс, подойдя к нему, облокотилась на подоконник. Оно выходила не в сад, а на оживленную городскую улицу. Наверное, с непривычки ей трудно будет здесь уснуть, если только весь химельборг не укладывается спать по отбою. Миссы смотрела на брусчатую мостовую спешащих по ней людей, всадников и автомеханики. Солнечный свет танцевал на них. Все казались сейчас, миссы, счастливыми, беззаботными. Они шли по делам, бежали на свидания, смеялись. Пока она стояла здесь в комнате, где жило до неё множество рекрутов, только мир и душа знают, сколько и сколько из них сейчас живы и здоровы. Миссе почувствовала себя самым одиноким человеком на свете, и постукивание за стеной, видимо, сорта уже начала разбирать вещи, от чего то только усиливало это ощущение. Она сердито вытерла лицо, когда вдруг заметила внизу человека, остановившегося и совершенно не обращавшего внимания на общий поток. Это был юноша на несколько лет старше нее самой, высокий, хорошо сложенный, с золотыми волосами, собранными в длинный хвост, небрежно рассыпавшийся по плечам. Он был одет в ярко-бордовый камзол и штаны. Никто из мужчин в Эльморе никогда не одевался так ярко, но юноша это шло. Судя по всему, он был из очень знатной семьи. Даже издалека мисс разглядела и его благородную красоту, таких красивых молодых людей она никогда не встречала, и то, что его костюм выглядел богаче, чем у других прохожих. Мисс закрутила головой, пытаясь понять, от чего он остановился под окном, и вдруг юноша помахал ей. Её тут же бросило в жар. Она не решилась помахать в ответ. Вдруг все же ошиблась. А он улыбнулся ей и еще какое-то время стоял под окном, глядя на нее, пока его не подхватила, наконец, недовольная и напористая толпа. Миссы еще некоторое время постояла у окна, чувствуя, как горячо стало щекам. Ей захотелось узнать, кто был тот юноша, так сильно, что на долгие и волнительные несколько минут она совсем забыла обо всех своих горестях.